Глава 49. Тистоедов и паровоз. «Пусть не бросает камни тот, кто сам живет в стеклянном доме». Гоша Паровоз прочитал девиз, написанный над дверью особняка Тистоедова. «В тему написано!» – одобрил мысль бизнесмен Герасимов. Именно в таком качестве уголовный авторитет был приглашен в гости к руководителю муниципального образования. Тестоедов и Балабанова обсудили эту проблему. Как можно устроить встречу честного слуги народа с известным на весь край бандитом? Тистоедов, разрабатывая стратегию борьбы за кресло губернатора, старался быть очень разборчивым в личных контактах. Раздражать Кремль без серьезного повода не стоило. Сошлись они на том, что паровоз вполне может рассматриваться как потенциальный исполнитель муниципального заказа для проведения работ по утилизации отработавших свой срок автомобилей советской сборки, которые стояли на вечном приколе в гараже администрации Приуральска. Легальный бизнес Гоши Паровоза представлял собой сеть пунктов по приему вторсырья. Название фирмы ООО «Смерть отходом» с учетом грозной репутации ее хозяина звучало довольно двусмысленно. «А серьезный разговор вы можете провести на улице, в вашем садике камней», — посоветовала альфа-самка. «Там прослушки точно быть не должно». Гоша Паровоз оглянулся через плечо. «А камни для метания Юрик на всякий случай припас, хотя и живет в стеклянном доме». Пешеходная дорожка к дому Тистоедова была проложена через лужайку, на которой в художественном беспорядке красовались замшелые камни. Мэр приказал разбить для него настоящий сад 15 камней в японском стиле. Его ничуть не заботило, как произведение дзенского садово-паркового искусства будет сочетаться с трехэтажным зданием, сплошь покрытым зеркальными панелями. Молчаливая прислуга распахнула перед гостем тяжелые створки. Паровоз вошел в просторный холл и застыл в изумлении. Вдоль стены выстроились в ряд металлические фигуры. Гоша прошелся вдоль строя манекенов, наряженных в рыцарские доспехи. Настоящий миланский стиль. С уважением подумал носитель моральных ценностей средневековых терминаторов. На левом краю шеренги притаились две низкорослые фигуры. Гоша даже присвистнул от изумления. Япония, 17 век, эпоха первых сёгунов династии Токугава. Увлечение мэра самурайскими доспехами открыло глаза матерму бандиту на многое. В крае знали, что бывший губернатор края Шершнев, возглавлявший теперь одно хлебное федеральное министерство, коллекционировал средневековые самурайские доспехи. Так вот ты куда метишь, парень, сделал вывод Гоша. Настоящие! Из Японии! Раздался голос за спиной посетителя своеобразного музея военного искусства. Вижу, что настоящие! Не оборачиваясь, ответил честный предприниматель Герасимов. «Со времен Ода-Набунага японцы утяжелили доспех. После похода в Китай учли боевой опыт. Так что это, скорее всего, работа мастеров Токугава Хидайоси». Паровод щегольнул радицией и, наконец-то, обернулся. Мэр протянул Гоши руку. «Приятно поговорить с настоящим ценителем». «Мне до вас, конечно, далеко, но кое-что и у меня имеется». «Недавно удалось приобрести настоящую катану работы мастера Миномота», не удержался от хвостовства гость Тистоедова. Мэра вида не подал, насколько неприятным стало для него это неожиданное сообщение. «Так, с Даниловым надо разобраться». Сделал мысленную пометку Тистоедов. «Говорил мне, что мой экземпляр эксклюзивный, едва успел перекупить у калифорнийского коллекционера, а тут вдруг оказывается, что какой-то бандюга такой же меч купил». «Вот было бы интересно провести эксперимент хорошим мечом», Да по добротному доспеху рубануть, задумчиво сказал паровоз. Есть более традиционный способ. Меч проверяется на соломенных муляжах, а эти доспехи мне обошлись недешево, так что давайте уж без экспериментов, сухо сказал Тестоедов и пригласил гостя в кабинет. Официальная часть визита была посвящена автомобильному металлолому, и вполне могла быть запротоколирована нежелательными слушателями. Но потом хозяин особняка предпочел проводить посетителя в саде камней. И здесь-то и состоялся разговор ради которого паровоз приехал к Тестоедову. «Вы, может быть, слышали об инциденте на Чуковской фабрике?» «Кое-что слышал», — усмехнулся Гоша. «Какая-то перестрелка между ментами случилась». Юрий Рудольфович буравил глазами безмятежную физиономию криминального охотника за цветным металлоломом. «Не надо вам мне дырки сверлить, гражданин начальник!» В голосе паровоза прорезались интонации бывалого урки. «Все чисто! Моих людей там не было!» «У меня имеется другая информация». Отвел взгляд в сторону тестоедов. «Ладно, компетентные органы разберутся. Но вот что я вам скажу, господин Герасимов. Не лезьте в это дело. Не ваш это масштаб. Времена сегодня уже не те». «Времена всегда самые те», — жестко ответил паровоз. «Закон тайга. Прокурор-медведь. Это правило в России еще никто не отменял. Просто сегодня в лесу прокурором стал самый большой медведь. Мишек поменьше, Ходорковских всяких там, подмял». «Волков разогнал. Одно шиколье вокруг него вьется». «Вы на что это намекаете?» — встрепенулся мэр, на лацкане пиджака которого был нацеплен значок с партийным медведем. «Нет, я не про медвед приведа. Это так, для декорации. Гризли — это американский. А в наших лесах другой зверь хозяйничает». «Ладно, оставим байки про зверюшек баснописту Сергею Михалкову. Я говорю вам прямым текстом, судьба фабрики решается на другом уровне». «Вы свой сегмент рынка освоили, вот и работайте себе спокойно. Никто вам прошлое припоминать не собирается. Собственно, проблемы в Чуковском возникли не из-за вашей самодеятельности. Есть там один человек, который ставит палки в колеса нашим правоохранительным органам. И традиционными методами, к сожалению, здесь не обойтись». «То есть вы мне предлагаете макруху, потому что менты работать совсем разущились?» «Выбирайте выражение». Просто у человека могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем. Он может занервничать из-за того, что с его автомобилем возникли непредвиденные сложности. Или, к примеру, администрация гостиницы не смогла уследить за сохранностью его личных вещей. Ничего серьезного, но этот деятель вдруг начинает чувствовать себя не очень уютно в нашем гостеприимном крае. не убирается, в конце концов, в благословенную столицу нашей великой родины. Откуда он на нашу голову и нарисовался? Что касается работы за ментов... «Я знаю, что люди вашего круга таких вещей не одобряют, но тут случай особенный. У вас имеется личный интерес для предметного разговора с московским гостем». «И в чем этот интерес заключается?» — насторожился собеседник Тестоедова. «У меня есть информация. Тот склад с медными валами, на который вы положили глаз, оказался пустым благодаря усилиям того же человека, который мешает нам навести порядок на Чуковской фабрике», — отчеканил мэр. Лицо Гоши паровоза буквально окаменело. «Имя!» Тестоедов исполнил просьбу грозного хищника. «Тоже мне медведь нашелся!» Рассуждал про себя Гоша, направляясь к твоему бумеру. «Шакал настоящий есть! Думает, что я шпана мелкая, шестеркой поработаю, а аудитора этого припугну!» «Хе! Нет! Шалишь!» И «Если кто-то всерьез подставил Гоши паровоза, не жить ему! Кишки на дерево намотаю!»